Во времена варварские или очень близкие к варварству, например, в начале средних веков в Европе, военная часть народа стремится господствовать над невоенную, забрать себе все права. Но благодаря разным благоприятным условиям развития масса невоенная не коснеет в своем страдательном положении, посредством промышленного труда приобретает материальные и нравственные средства, Вследствие чего силы обеих частей народонаселения начинают более или менее уравновешиваться. Так было в западных государствах. В Польше при неблагоприятных условиях развития для невоенных классов народонаселения, военная часть народонаселения, шляхта, налегла на массу невоенную, взявшей себе все права и отнявшей у верховной власти значение посредствующего начала. И мы знаем следствие. В самом восточном европейском государстве, в России, условия для развития промышленного труда, для развития невоенных классов народонаселения были крайне неблагоприятны. Отсюда бедность народа и все ее печальные следствия, о которых уже было упомянуто. Но в России и военная часть народонаселения вследствие известных причин также не получила сословного развития, а между тем увеличивали силы правительственного начала. Пользуясь этой силой, Петр произвел переворот, имевший целью поднять силы народа во всех отношениях, поднять войско, его победами поднять значение государства извне и добыть море, и в то же время поднять промышленные силы народа, отнять у государства русского исключительно земледельческий характер, сделать его богатым, следовательно, уничтожить те печальные явления, которые были следствием его бедности. Мы видели, какие страшные препятствия встретил Петр при достижении своей цели. В течение нескольких лет нельзя было переменить утвердившихся веками привычек и взглядов. Учреждениям магистратов нельзя было вдруг обогатить купцов, вдруг приучить их к широкой, дружной и разумной деятельности. Выучивший волю и неволю служилого человека грамоте, цифире и геометрии, нельзя было вдруг вдохнуть в него ясное сознание гражданских обязанностей. Несмотря на множество видимых изменений, нравственное состояние народа мало изменилось к лучшему. Но народ безвозвратно выдвинулся на новый путь, путь единственный для выхода, для избавления себя от тяжких обид, на которые жаловались лучшие люди XVII века. Путь тяжелый, бесспорно. Но что же делать, когда в запасе у истории нет других путей для народов? Как взволнованное море шумела Россия глухим шумом и ропотом, когда преобразователь лежал в гробе величавый, грозный и скорбный. Птенцы Петра провозгласили царице его жену-спутницу. При этой новой новизне, женском царствовании, слышался ропот наверху и ропот внизу. Наверху ропот – Несбывшихся надежд ропот на Светлейшего князя внизу повторялись пословицы, в которых высказался невыгодный взгляд предков на женщину, пословицы и присловицы. Каковы в народе издревно словом употреблялись, и яко волне морской, так и в молве мирской разглашались. Но среди этого ропота слышались другие голоса, которым мы и прислушиваемся преимущественно. Между сенаторами сильное движение, толки, споры. Пишутся мнения. Что же их так занимает? Старый вопрос. Казна истощена, крестьяне разорены, войско и приказные люди тяжело лежат на народе. Первым делом преобразования было создание постоянного войска, в котором чувствовалась нудящая потребность. Но чем содержать его? Разумеется, первые меры в бедном – неразвитом государстве отдать войско на непосредственное кормление народу. Но легко понять, какого рода была эта новая тягость. История хорошо знает, что такое постоянная вооруженная сила, непосредственно кормящаяся на счет народа. Для России наступили времена, которые Западная Европа переживала при Франках, Готах и Свевах. Или когда в Польше войска, не получая жалования, хозяйничали в стране. Крестьяне бежали толпами, в степи, за границу. Средства государства истощались, надобно было помочь беде.